Глава восьмая. Покаяние. Часть первая. Свидетельство о Сенате Гиад. Заявление восьмое. Четверо суток подряд я не притрагивалась пером к пергаменту. Со стороны кажется, что эти дни прошли мирно и даже принесли слабую надежду моим подопечным, если не мне самой. После нашего прибытия в Сокрасту от режущего мора скончался только абордажник Райнфельд, Однако его смерть и последующее вскрытие, проведенные полотиной, могут обернуться благом для других. Методы искоренения чужеродной заразы, разработанные Акаиси Бхатори, выглядят многообещающе. Пусть она и чудовищный и создательница онах, но я обязан признать гениальность хирургиона. Возможно, порой ее бесчеловечность даже к лучшему. «Однако теперь мне нужно написать о тенях в глубинах как Сокрасты, так и моей души. Ведь именно там всегда прячутся самые лучшие истории, длинные, короткие и более возвышенные, чем сомнения и сны одной обреченной особы, истинные, пока их не произнесли сум. Каждое утро я возвращалась в рабочий подвал палатины и говорила с узником. избранным ею на роль измученного умельца. Он колдун, но я верю в его невинность, нет, в нечто гораздо большее. Пленник наделен нездешней благодатью и, несмотря на юный возраст, обладает рассудительностью, свойственной поистине зрелым душам. Правда, ему пока не хватает слов и познаний, чтобы выражать свои мысли. Я чувствую, что мальчик одарен каждой из добродетелей просветительных и прежде всего смирением. Вероятно, именно оно ограждает дитя от искусов архиврага. Всякий раз, когда мы беседуем, я невольно спрашиваю себя, кем способен стать узник, если дать ему возможность развиться и развить свой дар, и вроде норм. Моя досточтимая канониста Сангхата, мне очевидно, что многие представители нашего конвента сочли бы такие соображения еретическими, Однако среди героев священного империума всегда встречались крепкие духом колдуны, и не последний из них служит в библиариумах Адептус Астартес. Неужели сложно представить, что мальчик, не утонувший на мелководье море душ, может вырасти в мужчину, который станет применять свою силу ради улучшения жизни людей? Или аккуратного извлечения их костей? Чтобы бы еще не творилось здесь, я твердо решила спасти Афанасия, так зовут паренька. Полагаю, Бахаторий откладывала операции над ним, дожидаясь, пока он повзрослеет, но руководила ею не человеколюбие, а желание получить более подходящую основу для аватара. Я не позволю ей исказить тело и изувечить душу мальчика, как палатина уже поступила с другой добычей, попавшей в ее сети. Тем же самым она сейчас занимается столондом Фейстом. Мне следовало бы сразу догадаться о намерениях Бахатуре относительно сержанта-абордажника, поскольку такой крупный и выносливый человек идеально подходит на роль недостающего аватара. Слепой дозорный, как и кающийся рыцарь шпиля Темперенс, воплощает собой образ воина. Ростом и телосложением он соответствует космическому десантнику. В отличие от закованного в броню рыцаря, гипсово-белый дозорный носит только набедренную повязку и ленту, которая прикрывает его выжженные глазницы. Из двух ран непрерывно струится дым, ибо в них вечно тлеет вышний огонь, отнявший у аватара зрение. Согласно поверью, дозорный не вооружён, однако наделен сверхъестественными навыками рукопашного боя, благодаря чему с легкостью истребляет нечестивцев. «Пока в дозоре я, не бывать там, не слепая сестра!» Три дня назад я заметила, что кожа Фейста утратила цвет, как у обескровленного трупа. Однако дыхание бойца стало ровнее, чем когда-либо, а рана в животе закрылась и постепенно исчезает. Наконец, вчера утром над лицом Толонда появились завитки дыма. При ближайшем рассмотрении я поняла, что его глазницы пусты и светятся красным. Плоть в них поджаривается и восстанавливается с хорошо различимым шипением. Не представляю, каким образом бахатури добилась столь жуткого эффекта. Вероятно, самым загадочным аспектом ремесла палатину обучил техножрец, ставший ее первой жертвой. Я часто спрашиваю себя, как это злополучное создание попало в свечной мир. Если сюда его заманила Акаиси, то насколько давно началась нынешняя ересь? И участвует ли в ней кто-либо помимо Хирургиона? Истории Афанасия о демонах, захвативших Схолу, подтверждают подозрения проповедника Тайта в отношении теолога Экзегета. Возможно ли, что Ведос и Бхатури работают вместе, готовя некое всеобъемлющее кощунство? Уверена, что Тайту известно больше. Однако мы не можем общаться без ограничений после того, как он начал трудиться для Серебряной Свечи. Хотя мы ежевечерне разговариваем по Воксу, и пастырь намекает, что занят неким важным исследованием, подробностями он не делится. Признаюсь, я столь же уклончиво рассказала о моих открытиях. Дело не в недоверии, меня сдерживал стыд. Первый, величайший грех. Недавние события побудили меня взглянуть в лицо истине и узреть, как неотвратимо мое проклятие. Хотя просферки бдения последние несколько суток помогают мне бодрствовать, избавляя от необходимости видеть кошмары, я боюсь, что преследовательница уже настигла меня и от тёмной судьбы «Сестры» не уйти. Стоя перед зеркалом, я чувствую, что она смотрит моими глазами и задаюсь вопросом «Как скоро?» «Как скоро я превращусь в отражение, а она в меня настоящую?» Афанасий, я хочу узнать еще кое-что! сказала Гиат мальчику напротив нее. Оба сидели, скрестив ноги на полу его камеры. Их разделяла всего лишь пара шагов. Да, сестра Сената, почему ты не сбежал? Твоя марионетка могла бы освободить тебя. Марионетка? Паренек явно удивился. Сервитор Анжелика, подсказала Гиат. А, так она не марионетка. Но ты же контролируешь ее, это создание своим разумом. Автоматон с фарфоровым лицом выглядел женственно, однако сестра никогда не думала о сервиторе как о ней. В ходе жестокой переработки будущие киборги утрачивали любые чувства и эмоции, поэтому о Сенате неприятно было приписывать настолько изуродованным существам человеческие черты. — Оно повинуется твоим командам, — добавила Гиат. Нет, — возразил Афанасий. — Она мой друг. Мы разговариваем без слов. Но Кварин никому не принадлежит. Кварин? Асената нахмурилась. Хотя слово звучало неприятно и чужеродно, оно почему-то показалось ей знакомым. Это ее настоящее имя. Она тут уже так давно, что никто не помнит, как ее зовут, или как говорить с ней. Ты имеешь в виду, что кварин не сервитор, она сторож э -э стражница, поправился мальчик. И что же она стережет, Афанасий? Разумеется, кольцо, сестра! Он как будто поразился невежеству Гиад. Тата обязательно должен наблюдать за ним. И как у нее это получается отсюда? Она далеко видит. Мальчик пожал плечами: так она узнает, что корга близко. Паренек ухмыльнулся на слове карга, которому его научила осената. А я думала, что ты чувствуешь ее афанасий своим даром. Нет, он здесь не работает. Стены ему мешают. Я слышу только кварин, и она предупреждает меня. Его улыбка угасла. «Вот почему мне тут нравится, даже с коргой. Здесь тихо». «Пси-блокирующее поле», — предположил Агиат. «Да, для палатины имело смысл устанавливать нечто подобное. В любом случае оставался вопрос с Анжеликой. Если это создание не сервитор, то что во имя Вечного Трона оно такое?» «Но ты права, сестра», — произнес мальчик. «Кварин говорит, что я должен уйти отсюда. Ты поможешь мне?» А зачем я тебе нужна? Осторожно уточнила Асината. Хотя Агиат и пообещала выручить паренька, сейчас она засомневалась. Я могу выбраться из подвала, но потом... Афанасий развел руками в жесте, характерном скорее для взрослых. Красные сестры поймают меня. Вот почему Кварин хотела, чтобы мы встретились. Она сказала, что ты другая. Другая. Мысленно повторила Асината. Ты даже не представляешь, насколько, мальчик. Куда ты хочешь попасть, Афанасий? На Вигиланс? ответил он. Бодячий шпиль. Почему? Мне предназначено быть там, когда все начнется. Что начнется? Гиат подалась вперед. Пожар, сестра. Паренек закрыл глаза. Сожжение. Надев черную шинель и фуражку с высокой тульей. Комиссар Лемарш ступал по коридорам, выложенным красной плиткой, словно предлагая персоналу Сокрасты остановить его. На каждом шагу он подволакивал правую ногу, поскольку еще не привык к недавно подсоединённому имплантату. Впрочем, аугметическая конечность искусственной работы ощущалась лучше прежнего протеза, и теперь Ичукву мог бродить по госпиталю, делая вид, что упражняется в ходьбе. К удивлению комиссара, во время прогулок за ним не следили... или же хвост попался чрезвычайно умелый, но он все равно держался вблизи от главных коридоров, чтобы не возбуждать подозрений. Собранных сведений хватило, чтобы составить схему здания и определить, сколько в нем сотрудников. Достаточно для плана боевых действий. Сестра Асената, которая, видимо, обладала полной свободой перемещений, помогла Лемаршу закрасить основные белые пятна, например, местонахождение арсенала. однако так и не раскрыла причину своего беспокойства. «Нам нужно готовиться к худшему, комиссар», – посоветовал Агиат. «Но, если будет на то милость императора, мои страхи окажутся беспочвенными». И Чукву ей не верил, а Сената точно знала, что произойдет, иначе не достала бы для него пистолет, и все равно хранила свои чёртовы секреты. Погруженный в раздумье, Лемарш дошел до пересечения коридоров, где едва не столкнулся с какой-то женщиной. Хмыкнув, она попятилась и крепче прижала к себе стопку одеял, словно испугавшись, что пациент попробует их украсть. Хотя сестра носила простой светло-вишневый апостольник младшего госпитальера, за молодую девушку она никак бы не сошла, особенно учитывая широкое одутловатое лицо и трясущиеся обвисшие щеки. Комиссар с некоторой тревогой заметил, что Матрона во много раз шире его, несмотря на сутулость, лишь немного уступает в росте. «Приношу извинения, добрая сестра!» И Чукву скорбно улыбнулся. «Я размышлял о чем то своем. Незнакомка угрюма уставилась на него, но промолчала. Рассмотрев ее пустые глаза и приоткрытый рот, Лемарш задался вопросом, умеет ли она говорить вообще. «Иди, куда шла, сестра Бугаева!» Рявкнула матерь Саланец, возникнув из коридора за спиной женщины. «Шевелись!» «Да, старшая матерь!» — хрипло пробормотала толстуха и зашаркала прочь. «Не все огоньки бронзовой свечи сияют одинаково ярко, но мы никогда не бросаем своих подопечных!» — неожиданно теплым тоном заметила Саланец и повернулась к Чукву. «Вижу, аугметическая нога, хорошо вам служит, комиссар!» «Совершенно верно, моя госпожа!» — отозвался он. Я в долгу перед вами, как и мои бойцы. Ваш орден состоит из истинных чудотворцев. «Мы всего лишь орудия императорского человека Люби», — возразила старшая матерь. «Однако я искренне рада, что наши труды возымели действие». «Именно так. Я надеялся лично поблагодарить палатину Бахатури. Палатина погружена в особо важные изыскания, но я передам, что вы ей признательны». «Также я хотел бы спросить у нее о сержанте-абордажнике Фейсте». отступал Лемарш. «В моей роте его очень высоко ценят». «О, простите, я как раз шла к вам с новостями». салане сложил руки, как при молитве. «Вскоре после первой зари заботы о сержанте-абордажнике перешли от нас к императору. К сожалению, очистить его от запущенного заражения не удалось». «Что ж, печально», — произнес Ичук вон, сдвинув брови. Когда мы сможем увидеть тело? Рота должна отдать ему дань уважения. Труп сожгли, чтобы предотвратить распространение болезни. Однако мы вернем вам прах. Понятно, буркнул комиссар. Понятно, что ты врешь. Лемарш не мог объяснить эту вспышку интуиции, но доверился ей, как всегда, полагался на свое чутье. Такая привычка уходила корнями в жестокие законы выживания, определявшие судьбу чукву в раннем детстве — А потом засела в нем глубже любых принципов имперской подготовки. Рассуждая логически, Толанд находился в таком состоянии, что обязан был умереть. Однако комиссар считал иначе: Ублюдок слишком долго выживал, чтобы вот так просто уйти. Пожалуйста, разрешите мне самому известить бойцов так, как я сочту нужным, попросил Лемарш. Он твердо решил, что ничего не скажет гвардейцам. Солдаты нужны ему собранными, а не раскисшими из-за явной лжи». Саланис не стала возражать. «Я должна сообщить вам еще кое-что, комиссар. Нас предупредили, что по прогнозам завтра на кольцо обрушится шторм. Сокраста защищена от бурь, поэтому причин для тревоги нет, но здание все-таки древнее. Прошу вас проследить, чтобы ваши люди не выходили из палаты после Набата». Она удостоила его официально вежливой улыбки. «Для их же безопасности». «Понимаю, моя госпожа», — заверил ее и Чукву. Новость пробудила в нем какое-то незнакомое чувство, и комиссар распознал его лишь через несколько секунд. «Ужас!» «Так вот оно что», — гадал Лемарш. «Дело в шторме, а Сената? Он идет за нами?» Люк в камеру мальчика-колдуна закрылся за спиной Геатт. Помедлив, сестра внимательно посмотрела на дремлющего гиганта, прикованного к чистой доске, и заметила у него на лбу большую черную крапину. Как только Сената прищурилась, пятно сдвинулось. Муха! С отвращением поняла Геат. У сестры возникло абсурдное ощущение, что насекомое украдкой подглядывает на нее, как грешник, пойманный за неподобающим деянием. Зажужжав, паразит влетел в левую глазницу Фейста, явно не страшась жара внутри. «Невозможно!» — выдохнула Асината. Она всегда считала, что мухи — коллективный бред ее подопечных. Метафора для хвори, поедающей их заживо. «Реально страждается из убежденности. беззаботно высказалась ее темная сестра. «Вера и страх в равной мере влепляют плоть из выноса». «Мир не настолько непрочен», — тихо сказала Агиат, шагнув на площадку с чистой доской. Ей нужно было проверить, хотя бы для того, чтобы укрепиться в своем отрицании. «О, миленький, маленький мир, испещрён трещинами и пробоинами. Он лишь, наоборот, храбрости, чтобы отыскать их. А если ты не решишься, они сами тебя найдут и изнутри расплетут». Асената заглянула в полости на месте глаз Толанда. но сквозь завитки дыма не увидела ничего, кроме красно-коричневого сияния. Из впадин доносилось монотонное гудение. Там наверняка сидела не одна муха, а гораздо больше. «Они не настоящие», — прошептала Гиат. «Не прячься за безумием, дорогая сестра. Она не защитит тебя от немыслимых истин». От любой святости можно отречься, любым богохольством можно насладиться, особенно здесь и сейчас. — Это ложь! Вслед за словами Осинаты великан вздрогнул и, словно прозрев, повернул к ней голову. — Все ложь! — прошипел Фейст. Из его горла выходили трубки, и голос звучал настолько тихо, словно Геат слышал его только в воображении. Так было всегда. Толанд Асената осеклась, не зная, что еще сказать. Лучше убей меня, а то потом, блядь, не сможешь. Натянув цепь, он вцепился сестре в запястье. Ладонь бойца оказалась холодной и влажной, как у оттаившего трупа. Потом Гиат ощутила шевеление у него под кожей. Свет в глазницах Фейста приобрёл мутно-зелёный оттенок. «Не могу удержать их снаружи!» Уловив гнилой смрад его дыхания, осенота отшатнулась и выдернула руку. Борясь с рвотными позывами, она попятилась и свалилась с возвышения. «Сука, убей меня!» «Нет, преступница, твой грех слишком тяжел для столь быстрого наказания!» заявляет канонисса Маргвин, взирая сверху вниз на коленопреклонную женщину в оковах. «Даже если бы я решила растянуть казнь!» «Понимаю», – заверяет ее Гиат, не поднимая головы. Она остается наедине в алтарной части сумрачного оплота Терния Вечного на проведении. Лишь ветер колотит в окна, требуя, чтобы ему разрешили наблюдать за судом. Больше года минуло с тех пор, как Асената ослепила своего покровителя. избежала от его свиты. Все прошедшие месяцы она бродила по пустоши с единственным спутником — стыдом, который испытывала не из-за расправы над исповедником, но из-за гордыни, побудившей ее по доброй воле превратиться в марионетку. Первое время Геад ждала возмездия и не пыталась скрываться. Однако ничего не произошло. В конце концов, сестра поняла, что воздаяния не будет. Отчий избавитель мертв. Спрашивает Асената по-прежнему, глядя в пол. «Он пропал», — отвечает Канонис истязатель. «И никто из тех, кто ушел на север, тоже не вернулся, а отправленные нами следопыты никого не отыскали, кроме тебя, преступница». «Я подвела его», — лжет Геат. «Ты же утверждала, что ничего не помнишь о судьбе вашей святой миссии». «Только то, что я не справилась, Канонисса». «Неизбежный исход». Решает Маргвин. «Я с самого начала видела его в твоей душе!» «Ты попалась в силки собственные жажды славы!» «Да, ваше преподобие!» Помедлив секунду, сестра продолжает. «Меня удивило, что ваш орден еще не покинул провидение!» «Мы ждем новых имперских кураторов с планеты, но охотников на ведьм среди них не будет!» Шипит Маргвин сквозь зубы. «Стратегия очи Избавителя принесла плоды!» «Наши арканские новообращенные выигрывают войну за нас!» «Исповедник был мудрым человеком», — снова лжота сената. «Нет, я так не думаю», — презрительно фыркает канонисса. «Просто судьба слишком щедро его одаряла, пока у императора Вопрестоленного не переполнилась чаша терпения». Гиат поднимает глаза, удивленная такими речами. «Ей всегда казалось, что эта женщина — заурядная фанатичка». способное заметить только что-нибудь очевидное. «Однажды я расскажу тебе историю исповедника», — продолжает Маргвин. «Если ты заслужишь право узнать ее». Канонисса приседает с грациозностью хищника, и их лица оказываются на одном уровне. Изцарапанные терниями черты Маргвин так близко, что осената чувствует исходящий от нее запах роз. «Отчий избавитель подвел тебя, но ты приняла это». Смирилась с неудачей. Ты понимаешь? Да, канонист и истязатель, сознается Гиад. Примешь ли ты императорское осуждение? Приму. Вытащив из-за пояса дерюжную скрутку, Маргвин разворачивает ее в островерхий черный куколь. Ищешь ли ты искупление, Сената Гиат? Ищу! Рьяно отвечает сестра, широко раскрыв глаза. «Тогда желаю тебе заслужить все прощения, сестра-репентистка!» – провозглашает канонистца, натягивая куколь на голову кающейся женщины. На мгновение ткань ослепляет Асенату, но потом прорези для глаз оказываются в нужных местах. Так начинается ее третья жизнь, хотя больше ее часть Геат не будет принадлежать себе. «Проснись, сестра!» Покров тьмы сменился потоком боли, И Асената застонала. ее затылок казался настолько хрупким, что она испугалась, не расколот ли он. «Ты упала, тупица!» — рявкнула сестра милосердия. «Поднимись и сумерись! сейчас нельзя расслабляться!» Резко подняв голову, Асената посмотрела на чистую доску. Над Фейстом склонялась худое, как скелет создание в багряных одеяниях. «Я отзнала только одну женщину настолько высокого роста». Палатина. В отчаянии прошептала она. «Твоя жизнь вне опасности, сестра Гиат. сообщила Акаиси Бхатури, повернувшись к ней. «Однако же, весьма вероятно, что ты получила сотрясение мозга». Асината попробовала встать, но мир, всколыхнувшись вокруг нее, принялся кружиться и качаться, вызывая жуткую тошноту. «Рекомендую сохранять неподвижность», — заметила палатина, когда Гиат завалилась на бок. И её вырвало на пол. «Ну-ка, посторонись, сестра!» – призвала милосердие. «Я крепче тебя!» «Долго я так пролежала!» Очень тихо прохрипела сената «Несколько часов. Сначала я пытался разбудить тебя, потом перехватить ниточки к нашему телу. Вот ты провалилась так глубоко, что утащил их с собой. Вот когда нас и нашла». «Как ты пробралась в реформаториум?» Спросила Бахатури. Я лишила тебя доступа, когда ты покинула орден. Лишила? Пораженно повторила Гиат. Нет же, это невозможно! Система пропустила ее. Проделайте сервиторов, ну что она за штуковина на самом деле, предположила милосердие. Готова поспорить, именно она восстановила наш доступ. Асенатов взглянула на Анжелику: Киберсущество в Красной Рясе занималось своими делами как ни в чем не бывало. Почему она не унесло Асенату, когда та потеряла сознание, не постаралась спрятать её? «Отвечай мне, сестра Гиат. потребовала Бахатори, сходя с возвышения. «Кто-то способствовал тебе в незаконном проникновении?» «Я обрела много новых навыков», – солгала Асената. «Меня научили обходить подобные преграды». «Где именно?» «В конвенте Санкторум Палатина». Гиат села прямо и попробовала добавить жесткости в тон я здесь по поручению самой благословенной пряросы и что ты здесь выискиваешь отрекшаяся из нас двоих отреклась не я еретичка акаиси дернула тонкими губами никогда прежде осената не видела на лице живой мумии чего-то более похожего на выражение чувств «Прижми ей хвост сестра подбодрила милосердие «Ты плюнула на свет!» бросила обвинение Геат. Ее голос задрожал от страсти. «Твои отродья! Оскорбление добродетелей просветительных!» «Как обычно, ты заблуждаешься из-за своей сентиментальности», рассудила Бахатури, сохраняя полное спокойствие. «В моих жертвах воплощён извечный замысел истерзанного пророка». «Какой ещё замысел?» «Безупречное понимание!» объявила Акаиси, подходя ближе. «Его принципы вплетены в проповеди нетями скрытых значений, аллюзий и аллегорий настолько тонких, что найти связь между ними способны лишь самые усердные исследователи. Каждая доктрина проявляется только в сочетании с другими, раскрывая новые участки единого целого. Вместе они передают зашифрованную суть непреложного закона и стерзанного пророка». «Ты видишь то, что хочешь видеть», — насмешливо отозвалась Асената. Головокружение унилось, но Геат по-прежнему изображала дурноту. Она понимала, что не готова к схватке. «Я вижу то, что более мудрые женщины расплели в течение минувших веков», — Парировала Бахатори. «Грандиозный труд начался не с меня. «Великому предприятию посвящали себя все повелительницы бронзовой свечи, начиная с Палатины Магдалины-вспарывательницы, занявшей этот пост во время четвертого просвещения». Она остановилась перед сенатой и посмотрела на сестру сверху вниз, как на исключительно неприятную подопытную особь. «Но мне выпала честь реализовать их открытие». «Создать чудовищ». «Сотворить чудеса». правила Акаиси. — Наш основатель не желал, чтобы воплощения оставались неосязаемыми символами. Их становлением мы почтим жертву самого Бога Императора. Она сложила ладони чашечкой, будто для поднесения даров. — Когда воплощение достигнут блистательного идеала, безупречные в своей боли и непорочности, Свершится концептуальное отпущение грехов, и его священный замысел развернется перед праведными. — С чего бы… — Довольно, — перебил Абхатури. — Своими приношениями ты заслужила талику просвещения, но хватит с тебя. — Что за приношение? Слепой дозорный, которого ты доставила мне, уже затмил своего предшественника. Палатина махнула рукой в сторону Фейста. «И ты сама, Сената Герт! А Каиси отстегнула от рясы шприц с длинной иглой. «Я еще не решила, в каком образе ты вознесешься, Кровоточащего ангела или кающегося рыцаря. Хотя оба нынешних кандидата соответствуют требованиям, они непримечательны. Мне нужно поразмыслить над дилеммой». Бхатури наклонилась к добыче, поразительно гибко согнувшись в талии, и занесла шприц. «Дерись, сестра!» — крикнула милосердие. Оттолкнувшись от пола, асената обеими ногами пнула коргу в голени, но вместо хрупких костей там оказался прочный металл. От удара палатина даже не покачнулась, а ноги самой отпронзила пронзила боль. Правда, в тот же миг милосердие вскинула их общую правую руку и выбила у Бахатури шприц. Вместе они бросились в бок, уворачиваясь от свободной ладони Акаиси, что ринулась вниз, подобно клинку гильотины. Перекатившись по полу, сестры кое как подняли свое тело и заковыляли по залу, стараясь оторваться от хирургиона. Карга развернулась в поясе и зашагала следом, лязгая стальными ступнями. Она украла у тех не только его знания. Догадалось милосердие. Сунув руку в потайной карман Риаса Асенаты, ее сестра вытащила и метнула в полотину скальпель, о наличии которого Геат даже не подозревала. Клинок со свистом устремился к лицу Хирургиона, но бахатори поймала его в полете и переломила длинными ногтями. Отрекшаяся, во что ты превратилась?» вызывающе произнесла Асената. Хромая, она забралась на чистую доску. «В то, что нужно моему богу и императору!» латина высунула спрятанный под ее одеяниями пистолет с тонким стволом. Из дула оружия тянулась блеклая полоска когерентного света. Видя, что Акаиси целится в неё, Геа пригнулась. Раздался тихий свист, и что-то с легким стуком вонзилось в стену позади сестры. Сам выстрел оказался полностью бесшумным. «Игольник!» — обрадованно предположило милосердие. «Будет нашим, когда на Это снаряжение ассасинов выпускало по лазерному лучу кристаллические иглы, пропитанные нейротоксином, который за считанные секунды убивал или обездвиживал добычу. А решила, что Бхатори предпочла второй вариант, но такая мысль ее не слишком успокоила. Если Гиат потеряет сознание, то наверняка очнется уже на чистой доске. Выпусти меня, сестра! Без скандалов твоих сомнений я проворен! Нет! Прошипела Асината, пытаясь что-нибудь придумать. «Умолкни!» Палатина вслед за ней поднялась на возвышение. Глазные линзы Акаиси щелкали и жужжали, наводясь на жертву. Геат, пригибая голову, пошла вокруг операционного стола, отгораживаясь им от хищницы. Медицинская сумка сестры лежала в другом конце зала, неподалеку от места ее падения. Если только Асината успеет добежать туда и выхватить... «Терга прокурит тебя на полдороги!» предостерегла милосердие. А вот я нет. Выскочив из-за укрытия, Гиат спрыгнула с возвышения, приземлилась на корточки и метнулась к сумке. Над головой у нее просвистили иглы. Цепившись в котомку, Асената обернулась и увидела, что палатина огибает стол и идёт к ней, целясь из пистолета. Я же говорила! Бахатория выстрелила. Но мгновением раньше перед ней возникло другое создание в багряной рясе, и игла попала ему в грудь. анжелика поняла геат не тратя время на раздумья о поведении сервитора она выдернула 300 из сумки и нырнула вперед мимо своего спасителя «Еретичка!» – прокричала Сената, поля в падении из двух рук болт пистолет яростно взбрыкнул в ее хватке радуясь окончанию долгого поста в отличие от беззвучного игольника его выстрелы гремели в замкнутом пространстве Получай, вы, брат! Весело заорало милосердие. Полотина отшатнулась, пораженная снарядом в живот. Болт детонировал внутри с приглушенным хлопком. Из входного отверстия выбросило ошметки плоти и искрящие электрические схемы, а ткань вокруг раны загорелась. Акаиси с лязгом рухнула на колени, все еще пытаясь навести оружие на гиад. Ты не понимаешь, что? Слова Бхатури утонули в грохоте нового выстрела, и второй болт снаряд врезался ей в правое плечо. Взрывом конечность выдернула из сустава. На иссохшее лицо палатины брызнула кровь, а ее рука, по-прежнему сжимавшая игольник, отлетела в сторону. Вращаясь в воздухе, она непрерывно давила на спуск. Из глотки осенаты вырвался улюлюкающий вопль. Милосердие стискивало ей пальцы, понуждая стрелять снова и снова, выпускать заряды, пока от их злейшего врага не останется ничего, Гиат, покоробленная покоробленный таким дикарским порывом, не поддавалась. «Искорени, сучку!» Завизжало милосердие голосом сестры, продолжая бороться за болт-пистолет. «Очищай её, пока не разойдется по швам, раз и сука!» Со стороны корги раздался всплеск электронного бормотания, и двойняшки подняли взгляд. Очевидно, болты повредили голосовую аугментику Бахатори, лишив ее дара речи. Однако палатина явно старалась что-то сказать. Она содрогалась в конвульсиях, будто сломанная заводная игрушка, а глазные линзы крутились без остановки. В грудной клетке Акаиси что-то полыхнуло, изо рта и ноздрей повалил дым. Нет! честь!» — проверещала Бахатори. Линзы, палатина раскололись, и она повалилась навзничь, словно кто-то перерезал неосязаемые нити внутри неё. Пока Сената смотрела на тлеющий труп, ее ладони внезапно опалило болью. Опустив глаза, сестра увидела, что Тристос раскалилась до бела и трясется, будто хочет вырваться из ее хватки. Вскрикнув, геат выронила священное оружие и уставилась на руки, покрытые ожогами. «Я недостойна», – безнадежно прошептала она. «Так очисти себя, сестра битвы!» – поддразнило милосердие. «За трон и терний!» «Зачистите еретиков!» – рычит госпожа Терния, вщелкая шестихвостой плетью. «За трон и терний! Трон и терний!» – хором отвечают собравшиеся вокруг нее сестры в куколях. Разом воздев цепные мечи-эвисцераторы с железными зубьями, они бросаются на врага, не ведая ни сомнений, не надежд. Истошно распевая плач о потерянных, женщины сражаются, несут смерть и гибнут на бесчетных полях боёв. Милосердие всегда мчится впереди, более быстрое и свирепое, чем другие репентистки. Ее черная накидка заляпана грязью и засохшей кровью. Вода не может смыть грехи, поэтому сестра гнушается омовений. Вокруг мускулистых рук и ног обмотаны колючие лозы, шипы на которых оттягивают и царапают кожу, однако несомое ими страдание давно уже потускнело, сменившись тупым нытьем. Сейчас наслаждение ей приносит только пляска битвы. «Милосердие!» — вопит она при каждом убийстве. Глаза, подобные воспаленным ранам в прорезях куколя, пылают дозволенной злобой, пока она устраивает резню во имя какого-то бога и императора. Наслаждаясь звуками собственного имени «Милосердие!» Во время боя это создание не слышит ничего, кроме приказов госпожи, Рева своего клинка и предсмертных криков неприятелей Но после сражения всякий раз возвращается голос скованной сестры В тишине серая тень никогда не умолкает Только бичует милосердие воспоминаниями об их падении Уже вскоре существо начинает мечтать о щелчках нейрохлыста, что возвещают приход сладостного безумия битвы. Ничто иное не способно заглушить нытье ёбаной сучки. «Выпусти меня, сестра!» «Сестра!» Настойчиво повторил голос. «Нам нужно уходить!» Подняв взгляд от обожжённых ладоней, Гиат увидела перед собой мальчика-колдуна, выпущенного из камеры. Над пареньком нависала Анжелика. Очевидная игла, которую сервитор получил вместо Осенаты, не причинила ему вреда. нельзя доверять!» Предостерегла милосердие. «Сестра!» Начал Афанасий. Гиад жестом велела ему замолчать. «Я не знаю, что ты такое, и уже не могу доверять собственным суждениям насчет тебя. Тогда доверься Богу Императору, сестра!» Нагнувшись, мальчик поднял Тристос, держа увесистый болт-пистолет обеими руками. асената немного подождала, но касание паренька не разожгло святое пламя, которое ранее отвергло ее. «Нет», — сказал Агиад, когда Афанасий протянул ей Тристос. «Пусть она пока побудет у тебя». «Хорошее оружие», — заметил мальчик, изучив болт-пистолет с тщательностью, удивительной для его возраста. «Как ты спасся из хола, Афанасий?» — спросила сестра. Этой темы они избегали с момента их первой встречи, но время для недомолвок прошло. «После того, как появились демоны, я постоянно шел, иногда прятался, пока не отыскал выход. Они не чуяли меня, как остальных?» Паренек помрачнел. «Зачем теолог призвал их сестра? Почему он так поступил?» <сосатый> «Причин взывать кварту больше, чем ты способна вообразить дитя». заявила милосердие. «И в мире более чем достаточно глупцов, которые воображают, что их корануют за подобное безрассудство». «Потому что он был еретиком», — ответила Агиад, перебив бредни сестры. «Откуда именно пришли демоны? Из крутящейся машины… планудария… планетария», — подсказала Асената. «Да, сестра, так, правильно», — согласился мальчик. Геат кивнула, вспомнив замысловатый механизм в базилике Люкс Новус. Считалось, что теневой планетарий — творение истерзанного пророка, способен отображать созвездия души, как его мирские аналоги создают карты небосвода. Впрочем, никто из богословов секты так и не приблизился к пониманию принципов работы устройства. Само здание, где размещалась машина, входило в ее конструкцию наряду с громадным стеклянным шипом и серебряными ободами вокруг него, поскольку купол базилики украшали резные геометрические узоры, меняющие цвет в лучах планетария. Непрерывное запутанное вращение колец пугало маленькую осенату, но и пленяло ее, тянуло на орбиту сооружения. Она пробиралась к нему при каждой возможности. Тебе не надо туда идти? предупредил Афанасий. «Я не хочу», — отозвалась Гиат, глядя на труп палатины. Гибель Бахатури ничего не изменила, а Сената по-прежнему чувствовала, как зло в подвале набирает силу изнутри и снаружи. «Но, думаю, должна». «Я видел тебя там, сестра». «Видел меня? Иногда, но ты была другой». Афанасий покачал головой. «Может, я ошибся?» Выражение его лица вдруг стало отстраненным, как будто паренек посмотрел мимо нее или внутрь неё. Когда дойдешь до отравленных врат, подними взор к его свету. Не понимаю. Я тоже. Печально произнес он. Я просто вижу разные штуки. Гиат подалась вперед и посмотрела мальчику в глаза, словно взяв пример судившей ее канонисы Маргвин. Что ты такое, Афанасий? не знаю, сестра. Взгляд его янтарных глаз не дрогнул. Внезапно Асината поняла, кого напоминает ей паренёк. Отче Избавителя. Только без слабостей, которые ослепили её покровителя задолго до того, как она отняла у него зрение. Сестра так и не узнала, что случилось с Исповедником впоследствии, а с течением лет вопрос перестал волновать её. Отчий Избавитель с самого начала был сломленным человеком. Но этот мальчик... Чтобы еще не скрывалось в нем, он выделялся силой. Он уже слишком силен, предостерегла милосердие. Срежь его, пока не глаз». Злоба в голосе двойняшки наконец подсказала о Сенате, какое решение принять.